Леси Филиберт, Татьяна Новикова Золушка для инквизитора Глава 1. Его темнейшество. День сегодня не задался с самого утра. С того самого момента, как я успешно прошла собеседование, меня пригласили в кабинет директора, но вместо этого я оказалась в логове опасного инквизитора. Магии не существует, говорите. Ха, я тоже так думала, пока не увидела все своими глазами. Я переступила порог кабинета, почувствовав легкое головокружение и странное покалывание во всем теле. Непонятная реакция организма, но, наверное, так сказался стресс. все таки очень нервничала на собеседовании, хотя оно и прошло на удивление легко. Я бы даже сказала, подозрительно легко. Ну, будем считать, что сегодня удача на моей стороне. Я оказалась в просторном темном кабинете, тускло освещённом свечами в серебряных канделябрах. Такими, знаете, как в исторических фильмах. Так засмотрелась на необычное для офиса освещение, что не сразу заметила вошедших в кабинет мужчин. Одеты они все были в одинаковые темные. мантии! Странно у них тут дресс однако. Я неуверенно переступила с ноги на ногу, чувствуя себя очень неуютно. А... а где директор? Мужчины в странных одеяниях не ответили, только склонили головы ниже и расступились перед человеком, шедшим следом. Его темнейшество Лоренса собственной персоной. Ага. Видимо, это и есть мой новый начальник. Маркус Лоренцо, вроде так его зовут. Его темнейшество, ишь ты. Нормально, у них тут отношения. А мне что, тоже придется так к директору обращаться? Как-то мне это не нравится. Может, лучше уйти, пока не поздно. Я даже шагнула было назад, но замерла, как только в помещение вошел этот Лоренцо. Это был высокий темноволосый мужчина. болевой подбородок, ярко выраженные скулы. А острый взгляд неестественно зеленых глаз препарировал без ножа. На нем был странного кроя длинный пиджак, а в руках мужчины была эффектная трость с металлической рукояткой в виде головы дракона, глаза которого сверкали изумрудными камнями. Мужчина смотрел на меня... Нет, не просто оценивающе. Знаете, так смотрят на женщину, которую уже считают своей. Жадно, собственнически, нетерпеливо. И так... волнующе, что от одного только взгляда невольно сбивалось дыхание. Воздух в помещении как будто накалился. Стал густым и вязким, тяжелым. Мужчина приблизился ко мне царской походкой почти вплотную. Рукояткой трости приподнял мой подбородок и склонился так низко, что я чувствовала на себе его горячее дыхание и ощущала сладковатый аромат парфюма. В шоке от бесцеремонности и странности всего происходящего у меня, видимо, отнялась речь. Поэтому я только смотрела на мужчину, застыв на месте, не понимая, что мне делать, что он делает и что вообще, черт побери, происходит. В следующее мгновение у меня мурашки побежали по телу, когда мужчина провел носом вдоль моей щеки, шумно вдыхая носом воздух. Вкусная. Да чего же вкусная. Голос у него был глубокий, бархатный, а глаза... Погодите, мне показалось, или у него зрачки стали вертикальными? Мужчина отстранился, глядя на меня с видом победителя. Хищно облизнулся и небрежно кинул в сторону притихших у двери мужчин в чёрных мантиях. Она мне подходит. Беру. Я глупо хлопала ресницами, совершенно сбитая с толку. В смысле беру? Как товар, что ли? Для чего я подхожу? Что-то мне подсказывало, что речь идет не о помощнице генерального директора крупного холдинга. «Такие прекрасные показатели», — говорил Лоренс, окидывая меня жгучим взглядом. «Она родит мне чудесных наследников». Тут уже от возмущения у меня, наконец, прорезался голос. «Простите, каких еще наследников? Вы о чем вообще? Я к вам на работу пришла! Что за чушь вы тут несете? «Глупая», — усмехнулся мужчина. «Но это даже хорошо. Значит, меньше проблем будет». «Что вы себе позволяете?» Мужчина вдруг перехватил мой подбородок двумя пальцами так, что наши губы оказались в опасной близости. «Я? Я позволяю себе все, В том числе тебя», — заявил этот самоуверенный тип, вдыхая мне в губы. «И я имею на это полное право. Отныне и до конца твоих дней». Он был настолько близко, что я уже подумала, неужели поцелует. Но нет. Он отпустил меня, шагнул к выходу и отдал команду мужчинам в мантии, кивая на меня. Готовьте ее к церемонии венчания. Я пришла в себя уже в коридоре, подталкиваемая в спину, как будто племенная корова, которую вели на случку Так дело не пойдет. Что это за церемония? Идите вы лесом с такими корпоративными традициями. Я, конечно, слышала, что в некоторых зарубежных корпорациях новичков посвящают как будто в секту, но не в цивилизованной же стране, среди белого дня. Отпустите меня немедленно, застыла на месте, топнула ногой. Слышите, эй, я ничего не подписывала, вы не можете меня заставить работать на вас. Где тут выход? Ой, пустите, куда вы меня тащите? Я на вас в трудовую инспекцию подам. Сами называйте своего директора темнейшеством чокнутые, не люди. В какой-то момент неразговорчивые мужчины, видимо, местная придурковатая охрана, начали волочить меня силой. Я упиралась руками и ногами, но попробуй сопротивляться, когда вокруг тебя натренированные глыбы из мускула. Они впихнули меня в какую-то комнатушку. Это что, чулан? И один из адептов сомнительного места работы протянул мне гигантскую тряпку багрово-красного цвета, которая лежала прямо тут в уголочке, перевязанная ленточкой. Видимо, униформа уборщиц в этом диком местечке. Наденьте, у нас мало времени. Он вроде бы не приказывал, но что-то в его голосе заставило меня подчиниться. Я даже не успела понять, что именно, но пальцы уже обхватили тряпку. Механически. Как будто меня загипнотизировали. Нет, бред какой-то. «Хм, бархатная, приятная на ощупь. Это что за странный стиль одежды у обслуживающего персонала?» «Постучитесь, как будете готовы», — проворковал мужик-охранник. «Помните, время утекает сквозь пальцы. В ваших интересах беспрекословно слушаться его темнейшество». Они оставили меня наедине с собой и со швабрами. Я расправила платье, чтобы окончательно убедиться, оно откровенно странное. как Будто историческое, стянутое прямо с какой-нибудь королевы. Как и все в этом месте. Несовременное. Кроме швабр, конечно же. Рюшки все эти, нашитые вензеля, цвет такой траурный, будто церемония венчания подразумевает собой похороны. Хм, а если два в одном? Нет уж, на жертвоприношение я не соглашалась, даже за большую зарплату. Думай, как бы выпутаться с наименьшими потерями. Они же тебя не отпустят. Хм, а если... Платье налезло на меня с трудом. Во-первых, оно было рассчитано на кого-то миниатюрного, не обремененного ни задом, ни бюстом. А во-вторых, я натягивала его поверх юбки с блузкой. Кряхтела, чуть не споткнулась, пытаясь застегнуть бесчисленные пуговки. В небольшом чулане сложно развернуться, поэтому вместе со мной позвякивал весь чистящий инвентарь. Наверное, снаружи мужики в хламидах стояли довольны собой, бы все шло по плану. Вон как активно я копошусь. Так, теперь найдем какое-нибудь оружие. О, жироудалитель. Я знала это средство. Если оно случайно попадало на оголенную кожу, то можно было снимать как змеиную. Жир оно удаляло вместе с покрытием. Шикарная штука, короче говоря. То, что надо. Я спрятала бутылочку за пазуху и постучалась вся такая красивая и несчастная. «Ну, ведите, где там проходит это ваше венчание?» Мы шли вполне спокойно, без истерик. Я философски думала, многие девушки душу бы продали, если бы какой-то красавчик вот так запросто в первые пять минут знакомства предложил им обвенчаться. А я, видите ли, выпендриваюсь. Но потом мы вошли в очередное непонятное помещение, и мне захотелось не просто выпендриваться, мне захотелось убежать. Потому что напоминало оно зал заседаний, только вот стулья сгружены в угол, а посреди прямо на полу начертан рунический круг. Чем-то красным начертан и сильно пахнет железом. Кровью, что ли? По внешнему контуру круга были расставлены свечи. «А можно посмотреть трудовой договор?» — сглотнул я, пятясь к выходу. «Напомните, о какой зарплате идет речь?» «Войди в круг, дитя!» Неземным гортанным голосом произнес один из мужиков в хламиде. «Не сопротивляйся воле божеств!» Да у меня и не получалось сопротивляться. Я опять, словно околдованная, перешагнула узор и встала прямо по центру. Сморгнула на вождение. Вроде все нормально. Да что происходит? «Расставь руки в стороны и вознеси ладони к солнцу!» Сказал второй мужик. «Начертайте на ней знаки предназначения!» Два то ли охранника, то ли сектанта тотчас оказались возле меня. Они выудили из бесформенных одеяний белоснежные перья и кончиками начали рисовать на моей коже символы, без чернил. Но почему-то рисовалось замечательно, и сине-черным. С того самого дня, когда скончалась истинная невеста господина Лоренса, ее жених оставался безутешен. Он объездил весь мир и во всех женщинах искал ту единственную, но не мог найти, ибо не каждый подвластно сравниться с совершенством. Начал завывать один из мужиков, а остальные подпевали ему каким-то странным горловым воем. Но сегодня, да подтвердят боги, найдена та, которая достойна стать супругой повелителя. Та, которая родит ему первенца, дабы продолжить величайший род избранной кровью. Та, в чьих очах он узрит свое продолжение. Дитя, возляг же на алтарь. Да начнется церемония. В руках мужика появился кинжал. Самый настоящий. Наверняка остро наточенный. Мамочки. Я почувствовала шевеление за своей спиной и, обернувшись, увидела позади себя того мужчину со странным взглядом и дурным поведением. Внезапно я со всей отчетливостью поняла, меня не выпустят отсюда никогда. Судя по их речам, по их поступкам, они сейчас за правду принесут меня в жертву во имя корпоративной этики. Да и нет никакой корпорации. Есть только кучка фанатиков во главе с этим, как его, Маркусом. Кучка безумных маньяков. Они заманили меня к себе в логово и теперь убьют. Всё, хватит этого цирка. Я отдернул руку, кожу пощипывала, будто от укуса крапивой, и достала свое грозное оружие. Прыснула несколько раз во все стороны и сама задохнулась от едкой вони. «А-а-а!» завыли сектанты. Что это за дьявольское зелье? Больно!» Все, бежать. Так далеко, как только можно. И тут на мое плечо легла тяжелая мужская рука, развернула к себе, и мужчина вновь оказался совсем рядом, недопустимо близко. Далеко собралась. «Далеко», — согласилась я и прыснула в него тоже. «Получай». Но он даже не поморщился, лишь посмотрел на меня издевательски, долго не обращая внимания на визжащих прислужников. Он облизал губы и хотел что-то сказать, но я рванула назад со всей силой, которая у меня была. Мужчина не успел меня удержать. Мои ноги запутались в безразмерном платье, и я позорно запнулась. Рухнула на землю, выставив руки в защитном жесте, ладонями вниз. И услышала позади себя дьявольский рык, полный злости и отчаяния. Что, уже и упасть нельзя? Внезапно узоры на моих руках начали полыхать сквозь кожу. Серебристое свечение разрасталось от пола, будто засасывающая воронка, и погрузило меня в себя.